Глава девятая «Присаживайтесь, устраивайтесь!» Директор суетливо сгреб бумаги со своего стола в ящик и запер его на ключ. Шаров зыркнул на директорский стол. Не отвлекаясь от разговора по телефону, отвернулся. «Спасибо, Николай Петрович, мы лучше вот тут». Ползин присел на стул для посетителей, а бумаги умастил на кофейном столике. «Бог с тобой!» Директор замахал руками и обратился к Шарову. — Вы же целыми днями на ногах, наверное. Садитесь за мой стол, чтобы удобнее было. Для приличия Ползин положил бумаги на директорский стол. — Соколов после допроса тренера тебя сменит. Это Шаров закончил разговор. — Как освободишься пулей в отделение? — Заполняйте документы. — Так точно. Проглотив ком в горле, отозвался Евгений. Не прощаясь, Шаров хлопнул дверью. Директор деликатно хранил молчание, достал из шкафа банку с растворимым кофе. Ловко щелкнул кнопкой чайника, стоящего на подоконнике. «Кофе будешь?» Ползин отвернулся к стене, густо увешенной фотографиями выпускников. «Да, пожалуйста, и пять ложек сахара». Николай Петрович затренькал чашками. Евгений остановился взглядом на одном из снимков. Выпуск – 1998. На фоне застиранных кулис актового зала стоит весь их класс. Он сам... Зачесанные назад сальные каштановые патлы и застиранная футболка с эмблемой мы решили. Долголицая серая лютка-сплетница, рыжая Санька в платье с длинным рукавом. Лысый, угрюмый, как сама ночь, прячет руки за спину. — Виделись уже с Игорем? — Ползен отвлекся от своих мыслей и повернулся к Николаю Петровичу. — С Игорем? — Да, виделись. Хорошо выглядит. — А то! — Директор размешал сахар в чашке и протянул ее Ползину. С детьми замечательно ладит. Я, когда к ним с Саней в Камышов приезжал, прямо удивлялся. Все у него какие-то грамоты, благодарности. То новую программу разработает, то еще что. Всю голову себе сломал, как его к нам в школу заманить. Ползин отхлебнулась из чашки, обжег язык, но не подал виду. А в итоге Санька надавила. Директор кивнул, перемешивая напиток. Сам бы он сюда ни за что. Ползин резко отвернулся, сделав вид, что изучает фотографии. Он бы и сам сюда ни за что, если бы не работа. — А это что у тебя такое? Старший лейтенант повернул голову к директору. Тот стоял возле стола. В одной руке он держал чашку с кофе. В другой — портрет, от которого с утра стало плохо девчонке из класса Игоря. — Подозреваемый по другому делу. «Подозреваемый — Подозреваемый? Директор удивленно глянул, на на поверх очков. — Да, что странного? Вместо ответа Николай Петрович подошел к фотографиям и рукой с листом махнул на одну из них. На Колю похож. Третьего, втором ряду. Выпуск 2002. Значилось на фотографии. Третьего, втором ряду парнишка был и правда похож на портрет. Главная родинка в том же месте. Директор прищурился и поочередно посмотрел на листок и на фото. Боясь поверить своей удаче, Ползин спросил. «Николай Петрович, а где этот Коля сейчас?» «А ты не знаешь. Он музыкантом известным стал. В Москву переехал». Важная тревога. «Ну, а сейчас в Екатеринбурге как раз. Вчера концерт отыграл», — продолжил директор. «Ко мне вот заходил». «Что?» Николай Петрович от неожиданности выплеснул немного кофе на пестрый ковер. «Да, поздоровались, поговорили». Ползин схватил Николая Петровича за плечи. «Он уже улетел?» — Я не знаю, Жень, — испуганно пролепетал директор. — Сейчас, — Николай Петрович наморщил лоб. — Он вроде бы говорил, что двадцать первого ночью улетает. Ползин отпустил директора, и тот, отступив, вытер рукавом вспотевший лоб. — Думаешь, он что-то сделал, Жень? — Разберемся. Коротко бросил Ползин, выходя из кабинета. Соколов заскрипел ручкой в блокноте. «Так, Сычев Сергей Юрьевич, год рождения не подскажете?» Сидеющий мужчина в спортивном костюме попытался вытянуть ноги, чтобы поудобнее устроиться на низенькой скамейке спортивного зала. Угрюмо пробормотал. Шестьдесят пятый. И тоже прикрикнул на нескладного паренька, который, приплясывая от любопытства, крутился неподалеку. «Разминаемся, Воробьев! Нечего уши греть!» Паренек вспорхнул, как испуганная птичка. И со всех ног помчался к стайке таких же пацанят, стоящих на другом конце спортивного зала. И под сеткой в углу не стойте! Там штукатурка падает! прокричал вслед тренер и снова обратился к Соколову. Я вчера же не сказал, ничего не видел, ничего не слышал. Это он мне передал, мягко улыбнулся Соколов и, положив блокнот на колено, извлек из лежащей рядом папки лист. Я, к сожалению, по другому вопросу. — Скажите, где вы сами были в вечер исчезновения Романа? Сергей вздохнул и подпер лоб ладонью. — Я был здесь, на своем рабочем месте. У меня после группы, где Рома занимается, еще старшие и платная группа. Приглушенно пробубнил он. — Но ваши старшие мне сказали, — Соколов сделал еще несколько пометок в блокноте, — что вы отсутствовали на тренировке от двадцати до тридцати минут. Ходил чай пить. Не меняя позу, продолжил Сергей. Я на работе с десяти утра до десяти вечера, а перерыв на обед не предусмотрен. Старшие и без меня размяться могут. А есть свидетели того, что вы пили чай? Сергей отнял руку от лица и тяжело воззрился на Соколова. — Издеваешься? Может, еще видео с камер наблюдения попросишь? Собравшегося было что-то ответить Соколова, прервала трель рингтона. Он прижал трубку к уху. — Что у тебя, Жень? — То. — Да ладно. Шаров в курсе? Пять минут и выдвигаюсь. Нажав на кнопку отбоя, Соколов принялся искать в телефонной книге номер участкового. Сергей собрался подняться на ноги, но Соколов жестом руки остановил его. — Алло, лейтенант Соколов, на Высоцкого 14 можете кого-нибудь прислать в течение пяти минут? Нужно в отделение подозреваемого сопроводить. Сергей вскочил. — Какого подозреваемого? Ты чего хоть? Сергей Юрьевич, сядьте. Руки Соколова чуть заметно подрагивали. Скажите лучше, Николай Сергеевич Сычев, восемьдесят пятого года рождения. Кем вам приходится? Коля. Сергей опустился на место и беспомощно посмотрел на Соколова. Сыном. Но я с его матерью уже лет пятнадцать не живу, и его самого. Случилось что-то? Думаю, нужно родителям позвонить. Соколов улыбнулся в стайке мальчиков на противоположном конце зала чтобы ребятня без присмотра не оставалась.